Глава шестая. Как пули в обойме, как карты в колоде. Дождь сопровождал автоколонну до самого в моста смерти. То начинал поливать, как из пожарного бронспойта, то мелко сеялся, то принимался бить по ветровому стеклу тяжелыми каплями. Перед мостом плюмбом остановил автоколонну и, напялив шлем, вышел наружу. Длань по-прежнему молчала, словно ее никогда не было. Радиосвязь время от времени пробивалась на длинной армейской волне, но там потоком шла матерная ругань на трех языках, сопровождаемая кодированными сообщениями, и понять что-либо было невозможно. Плюмбом уже признал, что ходка в зону будет по старинке. Чуть ли не как в 2007 Впрочем, нет, все-таки полегче. Сейчас у них имеются подробные карты, заложенные дланью, в индивидуальные ПДА членов экспедиции еще утром. Есть детектор аномалий. Да и у ребят опыт работы в зоне, ого-го, какой! Если, конечно, сравнивать со сталкерами первого набора. Прорвемся. В сущности, Свинцову было бы проще оторваться от экспедиции. Ни слова не говоря, скрыться за пеленой дождя, уйти прямо к воронке и перепрыгнуть на другой уровень зоны, оставив проблемы за спиной. Но его разбирало любопытство. Кто же все-таки такая эта Кимрайка? Что за Омегу она с собой притащила? Кого представляет Норд-Ривер? Какое отношение ко всему этому имеют Альты? Вопросы, вопросы. И ни одного ответа, только пустые догадки. Плюмбум был из числа осторожных сталкеров, а поэтому исповедовал простое правило – среди прочих, не откладывая решений проблем на будущее, ведь будущего может и не быть. Оставив экспедицию Норд-Ривер за спиной, он мог получить удар в спину, причем именно в тот момент, в который будет ждать меньше всего. Нужно хотя бы в общих чертах выяснить, что задумали шведы, а потом уже нырять в лабиринт субпространств, созданный Альтами. Плюмбом, прислушиваясь и принюхиваясь, осмотрелся. Вечерело, а низкие тучи, сеющие дождь, скрадывали остатки солнечного света, делая пейзаж вокруг сумрачно-черно-белым. Как обычно, пахло ржавчиной и мертвечиной. Как обычно, на территории зоны, если смотреть из предзонника, не было видно ни огонька. Как обычно, в душе поселилась неясная тревога. Инстинкты подсказывали, что ни в коем случае нельзя идти за реку, там будет плохо и больно, там ждет погибель. В такие мгновения хотелось завыть, подобно слепому псу, на руинах фермы, изливая в протяжном вое жалобу на безысходность существования, на единый конец для всех живых, на безжалостные законы мироздания, исказившие линии судеб так, что никуда тебе, брат-сталкер, не деться». Придется сегодня пойти за периметр и сдохнуть. Плюмбом плюнул себе под ноги и тихонько рыкнул, отгоняя на вождение. Сразу полегчало, и он приступил к работе. Когда-то район моста смерти был закрыт сплошными аномалиями. Пройти к четвертому энергоблоку напрямик с востока казалось невозможным. Ученые даже поговаривали о том, что здесь действует не группа случайно образовавшихся аномалий, а целая архианомалия, эволюционировавшая по своим законам. Ей даже дали условные названия архианомалия Мост. Однако позднее гипотеза не подтвердилась. После года стрелка, отключения радара и войны за четвертый энергоблок зона начала меняться. Аномальные выбросы стали редкостью а потом и совсем сошли на нет. Соответственно, территория зоны, расширявшаяся ранее очень быстро, остановилась и начала сжиматься, как шагреневая кожа. Захваченные ее участки на восточном берегу Припяти очистились, а мост открылся для прохода. Конечно, он все равно оставался опасным местом. Повышенные выровни радиации, речные мутанты, мобильные аномалии, Но теперь опытный сталкер мог пройти здесь, как говорится, не замочив ног. Излюбленными направлениями Плюмбума были юг и юго-запад. На восток он захаживал редко. Может быть, сказывались не самые приятные воспоминания, связанные с началом его сталкерской карьеры, когда он выводил группу ученых с биологической станции у пруда охладителя. А мост смерти не преодолевал вообще ни разу но в эти минуты ощущал уверенность, что справится даже без поддержки длани. Плюмбом вспомнил, как напутствует его Алекс Гроза, то бишь исполнительный директор Алексей Румянцев, говорил, «Науку оставим на следующий заход. Твоя задача, Виктор, высунуться, осмотреться и сразу назад. Постарайся никому в мире альтов не попасться на глаза. Ни с кем не вступай в контакт. «Будешь нашим Гагариным, самое главное понять, может ли человек жить и действовать в мире Альтов. Запомни, это самое главное. И 108 минут там находиться не надо, достаточно 15». Гроза был прав. Он, Виктор Свинцов, очень скоро мог стать Гагариным новой эры в истории человечества. И понимание этого не то чтобы окрыляло, но возбуждало, гнало кровь по венам, чуточку пьянило. Плюмбом открыл один из контейнеров, висящих на поясе, и высыпал из него на ладонь несколько гаек. Молодежь нынче совсем не провешивает дорогу в зоне, целиком полагаясь на длань и детектор аномалий. Но Виктор давным-давно убедился, что если хочешь выжить на изменчивых аномальных территориях, не стоит доверять хитроумным приспособлениям. Соединение дедовских методов с природным чутьем дает куда как более надежный результат. Посмотрел на экран ПДА, сравнивая видимую местность с утренней картой, потом зашагал к мосту по лужам. Со стороны казалось, что при ходьбе он небрежно взмахивает рукой. На самом деле плюмбум трижды бросил гайки, примеряясь к их весу, прикидывая усилия, целенаправленно создавая атмосферу ходки, в которой ему предстояло окунуться с головой. Виктор остановился у парапета набережной, осмотрел мост из конца в конец Кинул взгляд в сторону саркофага. Тот был едва различим за пеленой дождя. Втянул холодный воздух ноздрями, потом ртом, дал пройти после вкусию, оценил направление падения дождевых капель. Потом швырнул одну из гаек вниз, в темную воду припяти, дождался всплеска, полюбовался на мелкие многочисленные круги, выдававшие присутствие каких-то рыб. Потом быстро вернулся к автоколонне, стараясь идти чуть по-другому, иным шагом, обходя свои следы. Сталкер Плюмбом коснулся зоны, а она коснулась его. Но нельзя сказать, что теперь они превратились в единое целое. Это было как подчеркнуто вежливое приветствие между двумя старыми приятелями, у которых всякое можно отыскать в прошлом, и дружбу, и вражду, любовь, и ненависть. Но был и особенный момент. Виктор собирался поставить последнюю точку в истории аномальных территорий, а потому внутренне воспротивился тихому щемящему зову зоны, который, дай ему волю, сумеет поглотить целиком, мешая выполнить задуманное. Члены экспедиции Норд-Тривер ждали его, с откровенным любопытством наблюдая за действиями сталкера-ветерана. «Мост чист», — сообщил Плюмбом. «Пересекаем его и сразу останавливаемся. Уже темнеет». До утра за нами не погонится, а с рассветом мы уйдем. Профессор Райка, сколько продлится эффект от вашего пси Виктор попытался взять Ким на испуг, надеясь, что ее поразит догадка, которую он выдает за твердые знания, но шведка и бровью не повела. «Около часа. Поэтому нам лучше продвинуться вглубь хоть на пару километров». «Нет», — отрезал Плюмбом, «в темноте мы по зоне передвигаться не будем». Не в этот раз. Если бы была живодлань можно было бы рискнуть. Но теперь и детекторам аномалий доверять не стоит. Считайте, что мы вернулись в нулевые и действовать будем по опыту нулевых. Но послушайте, я могу? Нет, повторил Плюмбум. Думаю, вы действительно можете многое. Но в зоне происходит что-то странное, неординарное. Глупо переть на пролом, не разобравшись ситуации. Иван, ты как? «Дело говоришь, начальник», — согласился Тропник. «Поспешать надо медленно». «Хорошо», — сказал Плюмбум. «Другие предложения есть? Возражения? Нет? Как видите, профессор, вы в меньшинстве». «Но я плачу вам всем деньги». Райка все-таки вспомнил этот последний убийственный аргумент. Виктор усмехнулся. «Извините, профессор, но вы, как маленькая, кому на том свете нужны ваши деньги?» Когда автоколонна пересекла мост над широко разлившейся Припятью, дождь прекратился. Плюмбом решил, что это хороший знак, значит, зона не сумела разгадать его замысел. Благодаря общению с учеными, Виктор относился к суевериям крадущихся снисходительно, но никогда ими не пренебрегал, потому что не раз видел, в каких муках погибали умники, плюющие на местные правила. «Здесь лучше перестраховаться», А боясь выглядеть смешным, присуще только юнцам, которые не нюхали жарки. Как и планировалось, сразу за мостом Плюмбом остановил колонну и приказал расположить машины в круг на манер переселенцев Дикого Запада. Это тоже было ноу-хау, импровизация. Виктор впервые за 20 лет в зоне вел такую большую колонну к четвертому энергоблоку и положился на соображение самого общего плана – Если откуда-нибудь вывалится толпа мутантов или сталкеров-отморозков, так будет проще держать оборону, используя трейлеры в качестве прикрытия. По настоянию шведки фургон с Омегой поставили в центр круга. Организуем караул, сказал Плюмбум. Народу у нас хватает, поэтому будем дежурить подвое и меняться каждый час. Иван, распиши последовательность дежурств всем свободным от караула спать. Если хотите поужинать, воспользуйтесь сухими пайками и термосами. Костров не разводим. Подъем в половине пятого утра. В пять выдвигаемся в пункт назначения. Первая ночь в зоне после долгой отлучки всегда особенная. Плюмбом выбрал для себя в соседи тропника и двух его спутников. Но хитрый проводник так расписал дежурство, чтобы в четырехместном трейлере всегда спали только трое человек. Виктор думал, что придется покрутиться пару часов, вдыхая аромат чужих носков и размышляя о жизни. Но ничего подобного не произошло. Вырубился он мгновенно, едва коснулся головой скатанной валик куртки и увидел сон, который можно было бы назвать вещим, если бы он не был таким беспорядочным. Но уж зловещим его можно было назвать без всякого преувеличения. Плюмбому снилось, Будь то бы он снова вернулся в места, где прошло его детство, в маленький провинциальный городок, построенный при огромном режимном заводе, занимающемся механической переработкой, сланцев с целью извлечения из них урановых минералов. Точнее он крался по территории заводского могильника, своей первой зоны, где вместе с дружками- одноклассниками постигал сладость риска и выживания. Однако на этот раз Виктор был взрослым, и сопровождали его друзья из взрослой жизни. Лара, Саша пыхала привалов Болик, Лелик, Шурик с цитатой, а еще Артур, студент-физик из Фиан, безнадежно влюбленный в Алину. Будь то бы Плюмбом вел их показывать те белые пушистые шары страшноватых монстриков из своей детской зоны. Друзья эти не хотели, говорили, что скучно, тянули «да ну!» что идти далеко, что скоро стемнеет, что холодно, но, главное, скучно. А плембом все уговаривал. «Ну, подождите, немного уже осталось. Вот тут уже рядом. Вы только увидите и сразу все поймете». «А что они поймут-то?» — спрашивал он себя. И сам же отвечал. «Поймут, почему я такой». Он раздвинул кусты и увидел, что в гнезде на этот раз... Лежат не пушистые шары, а отрубленные головы, его собственная, голова Кимрайки, головы Ивана Тропника, Миши-врача, Сереги Новика, Давида Роте и Алины. «Повинна смерти!» — воскликнул Артур грубым басом и ударил по голове Алины железным прутом, так что она лопнула, как перезрелая слива. мне того закричал, схватил Артура за плечи, и оба повалились в темную, пахнущую ржавчиной речную воду. «Виктор, просыпайтесь! Ну, скорее же!» в Глаза ударил свет фонарика. Виктор заслонился рукой, потом услышал «Ой, извините!» Световой зайчик запрыгал по стенам. В полумраке свинцов увидел склонившуюся над ним Ким. «Я кричал во сне?» – подумал он. «Нет, стой!» Я не мог кричать так громко, чтобы разбудить ее в соседнем трейлере – Да и мужики проснулись бы первыми. Наверняка она услышала мои мысли, и они ее разбудили. Значит, Ким еще и телепат. Сюрпрайз, господа. Простите, прошептал Плюмбум, это больше не повторится. Ким удивилась. О чем вы? Вставайте и поднимайте своих друзей. Я что-то слышала. Это был просто кошмар, кошмарный сон. О чем вы? Повторила Ким. Я говорил о кустах вокруг лагеря. Там кто-то есть, и с каждой минутой их становится все больше и больше. «Сейчас посмотрим, кто там такой», — отозвался трупник. Он тоже проснулся, спрыгнул с верхней полки на пол и принялся облачаться в защитный костюм. «Миша!» — толкнул он своего компаньона, спавшего снизу. «Поднимайся, тревога!» Тот заворочился, сел, слепо таращившись на окружающих, но почти сразу сообразил, что дело пахнет жареным, и потянулся за сапогами. Через две минуты все четверо вывалились из трейлера. Снаружи было мокро и тихо, даже воя собак не слышно. В просвете между облаками сияла огромная оранжевая луна. В зоне и наш естественный спутник выглядел немного непривычно. Если долго всматриваться, то раньше или позже можно было увидеть маленькие серебристые треугольнички на лунной поверхности – словно базы селенитов. Ученые так и не смогли придумать внятного объяснения этому феномену. В другое время Плюмбом не упустил бы случая полюбоваться на Луну в надежде разглядеть загадочные базы, сильно волновавшие его душу и будившие воображение, но сейчас было не до этого. Двое часовых, Серега Новиков и профессиональный охранник Леня Молчун удивленно уставились на подходившее начальство. «Что тут у вас?» – спросил тропник. «Да ничего», – Серега зевнул. «Все спокойно, даже птичка не чирикнула». «Берегись!» – вдруг крикнул Миша. Из кустов вылетел увечистый камень и ударился о землю в двух шагах от Виктора, выбив фонтан жидкой грязи. Плюмбом отшатнулся, сразу все понял и пожалел, что не захватил с собой старого друга Лелика, который знал многие секреты мутантов. «Они там, там и там!» взволнованно заговорила Ким, тычи пальцем в разные стороны. «Маленькие, они повсюду». Ответом ей был град камней, кирпичей, обломков цемента, обрезков железной арматуры. Он сыпался на землю, на машины, на прицепы. Путешественники быстро спрятались за трейлеры, выставили оружие. Но куда стрелять, было непонятно. Нападающие умело пользовались сумраком и складками местности. «Это бюреры» проворчал тропник. Принесла нелегкая. Я думал, одни КАЭС никогда не поднимаются. Здесь же задница, извиняюсь. Бюреры, удивилась Ким, слышала о таких, но никогда не встречала. Мерзкие твари, людоеды. Осторожней, дамочка. Тропник дернул ее за руку. Зашибут. И в самом деле прямо в голову Ким летел кирпич. Она инстинктивно закрылась руками, и в ту же секунду кирпич притормозил в воздухе и упал к ее ногам. «Круто!» — оценил Серега. Он давно уже ничему не удивлялся. «А обратно зашвырнуть можешь?» Ким покачала головой. «Нет, слишком трудно». Тот вмешался плюмбом. «У вас превосходные псиспособности, профессор. Лучше, чем у многих контролеров. Если вы справились с тремя взводами миротворцев, неужели вам будет тяжело отвезти от нас кучку вшивых бюлеров? Ким в задумчивости потерла лоб. «Скорее всего, не выйдет. Миротворцы – обычные люди, и они не ожидали психотронного удара от своих. А эти существа – бюреры, они в этом живут. Моя иллюзия для них будет просто иллюзией. Но, пожалуй, отвлечь их, запутать я смогу». «Как?» – спросил Виктор. «Спрячусь в укрытии и буду транслировать им громко. Я здесь, я здесь, я здесь. Если делать это с достаточной силой, Можно перекрыть другие ментальные сигналы, достучаться. Тогда они потеряют всех остальных и сосредоточатся на мне. Надеюсь, что сосредоточатся, — поправилась Ким. Виктор огляделся. Все члены экспедиции уже вылезли из трейлеров, без толку метались в круги машин, представляя собой отличные мишени для мутантов-телекинетиков. Так, — сказал Плюмбум, Вы, профессор, забирайтесь в свой трейлер, закройтесь изнутри и начинайте э, сигнализировать, достукиваться. Остальным надо рассредоточиться за машинами и стрелять. Плевать, что ни в кого не попадут. Главное держать уродцев в напряжении. Леня, Олег, Сева, позвал он трех охранников. Пойдете со мной. Возьмите приборы ночного видения. Иван, останешься здесь за главного. И чтобы никто, кроме нас, из круга ни ногой. Бюреры с одиночкой справится на раз. утащит свои подвалы и с костями съедят. Все понятно. Так, ребятки, ну-ка быстро в укрытие и стрелять. Зачастил Иван, принимая командование. Гриша сюда, Паша сюда. Давайте, давайте, пошевеливайтесь. Отставить панику. Виктор махнул своей группе из троих охранников и под прикрытием трейлеров отошел в сторону. Нырнул под грузовик со стройматериалами. Позади начали в разнобой, потом все решительно и четче заговорили автоматы. Выбравшись из-под грузовика, Виктор быстро перебежал открытое пространство и нырнул в ближайший подлесок. Здесь наверняка фонило, как в жерле развороченного реактора, но выбирать не приходилось. За ним последовали трое стрелков. На краю леса Виктор остановился и глянул назад. В зыбком лунном свете был хорошо виден лагерь и град камней, безостановочно летящие на машины. Виктор поежился, вспомнил, как полгода назад бюреры чуть не покончили с его отрядом. Правда, тогда их настигли на открытом месте и спрятаться было негде. Спасибо Лелику, который придумал необычную уловку. Но его здесь нет, и вся надежда на шведку с выдающимися пси-способностями. присмотрелся. Камни в большинстве своем ложились вокруг трейлера Ким. Кажется, баба не обманула. Работает. Но и бюреры что-то сообразили. Внезапно трейлер Ким покачнулся и стал заваливаться на бок. Накоренился примерно на 40 градусов и застыл в такой позиции. Сталкер догадался, что там сейчас идет нешуточная борьба. Псисилы Ким противостояли телекинетическому удару бюреров. Кто кого перетянет. Малин, Если сейчас эту чокнутую профессоршу прокинут, нам мало не покажется». Не то чтобы Виктор испытывал крайки хоть малейшую симпатию, но она была шишкой из норт ривер а следовательно знала все об Омеге и готовящемся эксперименте. Кроме того, если ее грохнут в зоне, у Алекса с Бори будут большие неприятности. «Ну давай же, Иван!» мысленно просил Виктор. «Не стой столбом, сделай что-нибудь». Но Тропник и сам понимал, что надо предпринять какие-то действия. Покинув укрытие, к трейлеру побежали люди. Вот они подставили плечи, навалились, и трейлер прочно встал на колеса. Виктор облегченно выдохнул. Он сдвинул переводчик предохранительно ударно в спусковом механизме автомата положение для стрельбы одиночными, махнул рукой своим бойцам и побежал в сумраке редкого леса, стараясь как можно бесшумнее перемещаться от дерева к дереву в том направлении, откуда летели камни. Сначала ничего не было видно. Потом сталкер заметил маленькую скорчившуюся фигурку, которая на секунду отделилась от ствола в десяти шагах впереди него. Он выстрелил на ходу, почти не целясь, и по короткому отчаянному визгу понял, что попал. Раненому ответил многоголосый вопль, после чего все снова стихло. Плюмбом быстро поменял позицию и замер, прислушиваясь и приглядываясь. Но проклятые бюреры как сквозь землю провалились. Ни звука, ни темного пятнышка, ни дуновения ветерка. Даже прибор ночного видения не помогал. Твари, казалось, были холоднокровными. Их тела почти не излучали тепла и не выделялись на фоне холодной земли и деревьев. Плюмбом невольно вспомнил виденный в детстве фильм «Хищник» где бравый спецназовец вывалился в грязи, чтобы обмануть злобного пришельца, способного увидеть в инфракрасном диапазоне. Может, и бюреры догадались? Хитрые твари, совсем как люди. Впрочем, яйцеголовые говорят, что бюреры когда-то на самом деле были людьми, то ли сталкерами-одиночками, то ли самоселами, вернувшимися в заброшенной деревне. А еще говорят, что осознание – прибрала их к рукам и переделала в ходе какого-то жестокого эксперимента. Когда-то Плюмбум не верил в осознание, считая его существование легендой, но теперь-то все доказательства лицо Значит, все правда, а бюреры – люди, человеки. Стой! А это еще что? Виктор едва не пропустил молодую голодную жарку, подлая аномалия притаилась ложбинки ложбинке между поваленными деревьями и тупой охранник Сева, Обгоняя Плюмбума, пёр прямо на нее. Сталкер подскочил к нему, схватил за плечи. «Стой, урод! Сгоришь!» – зашептал он. Сева чуть не зарал от ужаса, но Плюмбум ловко зажал ему рот свободной ладонью. «Так и есть. Урод зачем-то сдвинул окуляр прибора ночного видения на лоб. Ну что за люди? Как с ними будешь работать?» «Тише!» – зашипел Плюмбум на ухо Севе. «Заткнись и смотри!» и надвинул раздолбаю окуляр на глаза. Сева сглотнул, уставившись на голубоватый прозрачный столб, парящий над землей в нескольких шагах от него. Жаль, что приборы ночного видения позволяют разглядеть только жарку, электру и комету, а то можно было бы совсем от детекторов аномалии отказаться. Плюмбом чуть слышно хмыкнул, заставил Севу отступить, потом подобрал с земли корягу увесисти и бросил прямо в жарку. Бросок оказался удачным. Коряга угодила в самый центр аномалии. В небо взвился столб огня высотой не меньше 10 метров. Лес вокруг жарким мгновенно осветился, и стрелки увидели дюжину испуганных большеголовых карликов, одетых в лохмотья и, как предполагал Виктор, вымазанных жидкой грязью с ног до головы. Оказывается, они были совсем близко, вероятно, готовились напасть но теперь в ужасе удирали от огня и людей. Плюмбом отработанным движением щелкнул рычажком переводчика-предохранителя и принялся очередями палить след убегающему врагу. Тут же заговорили и автоматы его боевой команды. Жарко полыхало около минуты. Но этого хватило для того, чтобы разогнать бюроров. Затем пламя ушло в землю, оставив лишь угольно-черную проплешину. Убедившись, что аномалия насытилась и больше неактивно, Плюмбом привычно подобрал обнаружившийся в ней артефакт. Это были капли, черный завиток с глянцевой, покрытой трещинами поверхностью. Находка невысокой ценности, но Виктор решил прихватить сувенир. Не пропадать же добру. И тут словно по заказу взошло солнце, заливая лес золотым светом. Ну что ж, сказал Плюмбум, закидывая автомат за плечо. Ночь прошла продуктивно. Двинулись дальше. Для начала Артур и Алина обыскали похищенный автомобиль на предмет, что может пригодиться в дальней дороге. Обнаружить ударилось немного. Сумка из искусственной кожи с молниями, автомобильная аптечка, инфракрасный прицел и мешок с болтами. Малый сталкерский набор для детсадовцев. Но они и были детсадовцами. По этому поводу Алина не испытывала ни малейших сомнений. И ей, и Артуру довелось только однажды побывать внутри периметра. И все время они находились под опекой старших и более опытных товарищей. Кое-какой опыт в ходе многочисленных приключений, коими так богата зона, молодые люди, конечно же, получили. Но, положа руку на сердце, следовало признать, К самостоятельному рейду, даже по знакомым местам, ни один из них не готов. Впрочем, выбора, по мнению Алины, все равно не было. Оставалось стиснуть зубы и идти, а там, глядишь, втянемся. По крайней мере, девушка была рада, что отправиться в это опасное путешествие не одна, но старалась не показывать своей радости. Нельзя давать мужикам повод чувствовать себя выше и умнее. Тащиться по раскисшей дороге, утопая в жирной украинской грязи, не хотелось. Поэтому молодые люди старались идти по обочине, выбирая более-менее подсохшие места, и скоро увидели узкую, но хорошо утоптанную тропинку, уходящую через лес на юго-восток, примерно в том направлении, в каком им было нужно. Теперь идти стало гораздо легче, и парочка быстро продвигалась вперед. Здесь, в предзоннике, за пределами периметра, Не попадалось ни аномалий, ни мутантов, а поэтому первая часть путешествия больше всего напоминала прогулку. После дождя над лесными проплешинами поднимался пар, устланная хвоя земля пружинила под ногами. Пахло влажной листвой и грибами, а иногда путешественники входили в облако сладковатого смолистого запаха вереска. Артур на ходу озирался, хмурился, потирал кончик носа. — Боишься? — подначила его Алина, хотя сама понимала, что с этим вопросом выглядит законченной стервой. — Нет, — ответил молодой физик, — дежавю. Мне кажется, я здесь бывал. — Такое случается, не беспокойся. Сам знаешь, что случается, но... Он вдруг импульсивно хлопнул себя по лбу и приостановился. — Ну, конечно же! Мы же десантировались с запада, когда летели тебя, э, вас, Серебряковым, выручать. Я тогда впервые на парашюте прыгнул, представляешь? В самом деле, Алина тоже пристановилась, вы прыгали с парашютами? А зачем? Хм, в Борисполе нас пытались задержать, какие-то хмыри. Мы улетели, и нам пришлось высаживаться здесь. Прямо в этом месте? Нет, южнее. Но тут места, в принципе, похожие. Вот потому и дежавю. «А почему я об этом слышу в первый раз?» Артур смутился. «Ну, ты не спрашивала, а мне как-то неудобно было». Некоторое время они шли молча, потом молодой физик сказал. «Кстати, а ведь именно здесь мы встретили мужика, у которого Свинцов забрал то первое кольцо». «Да? Ага. Мы с Виктором вместе приземлились, а потом на нас напали бандиты, взяли в плен, и возглавлял их мужик в мощной броне». Потом сталкеры Алекс и Боря нас освободили, а мужика пришлось убить. У него и было это кольцо. Выходит, вас подстерегал строитель субпространств? Вырвалось у ошеломленной Алины. Хм, да. Наверное, этот мужик был связан с субпространством из зоны. Это логично. Но почему ты называешь его строителем? Тут пришло время смущаться Алине. Девушка и так уже поняла, что сболтнула лишнего. Приоткрыв Артуру, свои истинные намерения. Впрочем, он тугодум, а ось не догадается, что она задумала. Но кое-что ему необходимо знать ради их совместного выживания. Кольцо может управлять субпространствами. Если ваш убитый мужик носил кольцо, значит он из числа строителей. Артур улыбнулся. «Алина, но если ты пользуешься компьютером, это ведь не означает, что ты его построила?» Девушка мысленно выругалась. «Ну, конечно!» Это же мог быть агент из субпространств, как и псих с мечом. И что же получается? А тогда получается, что псих с мечом охотится за кольцом не из прихоти и не по приказу. Получается, что это его кольцо. Возможно, он явился сюда с каким-то заданием, посеял кольцо, несчастная флабуста потырил артефакт и пыталась продать. И теперь психу нужно завладеть им, чтобы, чтобы вернуться назад. Вот так поворот. Если это так, то он не отстанет, будет идти до конца, пока не доберется до своей прелести. И если это так, нам нужно как можно скорее добраться до Давида Роты и просить его защиты. Артур истолковал молчание Алины по-своему. «Ну, — Но извини, — сказал он, — твоя гипотеза тоже имеет право на существование. Наоборот, если воспользоваться принципом Оккама, то она приоритетнее моей. Мы знаем, что существует субпространство зоны. Мы знаем, что они имеют искусственное происхождение. Мы знаем, что в зоне можно встретить людей, которые свободно путешествуют по субпространствам. Следовательно, мы можем предположить, что эти люди являются строителями субпространств. А то, что есть еще какие-то пользователи, дополнительные допущения, которые нуждаются в дополнительном же обосновании. — Ладно, не зуди, — отрезала Алина. — Извиняю. Артур замолчал, посопел обишенно, но потом, как с ним случалось неоднократно, продолжил разговор, просто изменив тему на более интимную. — Алина, я вот что давно спросить хочу. Это мне важно, чтобы разобраться. — Виктор, ведь твой отец? — Ха! — Алина не удержалась от смешка. — Кто тебе сказал такую глупость? — Эй! «Твоя мама, Лариса Михайловна!» «Слушай ее больше», — связвила Алина. «Мама довольно хитрая женщина. У них с дядей Витей был роман по молодости, но к тому времени она меня уже носила». «Зачем же она тогда?» — Артур осекся, не закончив фразу. «Вы, мужики, существа примитивные. Даже смешно на вас смотреть. Выгодно ей дяде Вите голову морочить. Вот она и рассказывает байки. «Хм, а кто тогда твой папа?» — Александр пыхало? — Вот именно, что папа. Он меня растил, воспитывал. А отец, биологический отец, Михаил Шагаев. — Профессор Шагаев? Болик? Алина Искоса посмотрела на молодого физика. — Ты знаешь его прозвище? — Ага. Слышал как-то и запомнил. Но подожди. Если Лариса Михайловна скрывает, «Как ты установила, что Шагаев – твой биологический отец?» «Очень просто. Я в детстве болезненная была. То одно подхватывало, то другое. Желтуха, ветрянка, гайморит. Так мама тут же за телефон садилась и начинала наяривать Елизавете Павловне, матери Шагаева, чтобы выяснить, не болел ли он тем же в детстве, как тяжело болел и прочее. Так я и поняла, кто мой истинный отец». «Логично». Артур потер кончик носа. «И как же ты теперь?» «А что я теперь?» Алина удивилась. «Все нормально. Александр папа, и этим все сказано. Шагаев биологический отец. А Свинцов пусть мучается». «Ты его так не любишь? Он же целую экспедицию организовал, чтобы тебя спасти. Меня подключил». «Заметь, я его об этом не просила. А что касается любви, дураком не надо быть. Вот и все». Редколесие закончилось, и тропинка вывела молодых людей к подножию высокого лысого холма. Алина остановилась и смотрелась. «Лезем наверх», — решительно сказала она. «Зря здесь люди не ходят. Наверняка обзор хороший». Так и оказалось. С вершины холма были отлично видны искусственный вал, огорождающий зону с запада, и ближайший блокпост миротворцев, преграждающий дорогу на Янтарь. Голубоватая и тонкая дымка, наползавшая из зоны, придавала пейзажу некоторый романтический флер. «Солнышком зона встречает», — мечтательно сказал Артур. «Ты зоны не бойся, ты людей бойся», — посоветовала девушка. «Вон там за валом сплошняком минные поля. И это самая большая проблема. Если их пройдем, считай, полдела сделано». «Давай сначала через вал переберемся», — предложил Артур. «А там есть у меня одна мысль». И я ее думать буду. Вал был гигантской свалкой, высотой в среднем 10 метров, насыпанной вдоль периметра зоны с его наружной стороны. Вал начали возводить около 6 лет назад. Это была очередная попытка, если не приручить зону, то, по крайней мере, поставить ей границу. В качестве материала использовали всевозможный мусор, накопившийся в предзоннике. А рабочие силы самоселов, неудачливых сталкеров, местных бичей – Всю ту мелкую шелупонь, которая не ленилась махать лопатами и которая сразу сообразила, как на этом деле можно навариться. Сначала, конечно, все шло по стандартной схеме. Завышенные сметы, неоправданные сверхурочные, мертвые души и прочие способы сравнительно безболезненного способа изъятия денег из раздутого бюджета. Но куда важнее для местных оказалась возможность легально работать рядом с периметром под прикрытием копошения множества людей и машин, проще простого среди бела дня пройти в зону и обратно, таща на себе мешки с хабаром. То есть все время строительства вал выполнял функцию, совершенно противоположную той, ради которой возводился, по факту став открытыми воротами в зону. Сейчас положение изменилось, как не затягивали строители сдачу объекта, а с запада вал все же удалось возвести и теперь он находился под круглосуточным надзором миротворцев и украинских пограничников. И Алина пока не знала, как это препятствие на пути к генералу Роте преодолеть. Девушка постаралась припомнить все, что видела и слышала полгода назад, как они попали в зону без всяких затруднений. Серебряков выправил для экспедиции физического института официальное разрешение и бронированный вездеход «Емеля», Проехал до свалки чуть ли не по ковровой дорожке. Насколько олене было известно, блокпост, который они сейчас видели к юго-востоку от холма, был здесь единственным. К блокпосту с двух сторон сходился вал. За валом до периметра тянулись сплошные минные поля, а там уже начинались радиоактивные пятна и скопления аномалий, охранявшие запретные территории лучше любых ограждений. Всякий, кто поднимался на гребень вала, сразу становился заметен для автоматизированных всепогодных систем наблюдения, установленных на периметре, что позволяло миротворцам, несущим караульную службу на блокпосте, вовремя среагировать и безвредить нелегало. Считалось, что при таком раскладе и мышь внутрь периметра не проскользнет. Однако на черном рынке постоянно появлялись контрабандные артефакты. Откуда они брались, если мышь не проскользнет? где было кольцо и набор артефактов несчастные флебуста. Уж явно не в ближайшем поселке. И явно торговка не поперлась бы с этим мешком через блокпост миротворцев. Алина, конечно, слышала, что окно в зону можно купить. Многие надежные тайные проходы через вал к периметру и далее заложили сами сталкеры, работавшие чернорабочими настройки. Какие-то организовывали нечистые на руку офицеры из украинских погранвойск. Но где купить окно? У кого? Вряд ли такую информацию продадут постороннему. Да и хватит ли денег на карточке, чтобы оплатить покупку? Это ведь все не шутки, не компьютерная игра по мотивам телесериала «Машина желаний». Можно, конечно, пошарить по сети, а лучше связаться с папой. Вдруг он что-нибудь посоветует или взломает какой-нибудь тайный сталкерский сервер. Алина взглянула на ПДА и чертыхнулась. Длань так и не жила. Нет длани – нет связи. Что же происходит в этой проклятой зоне? Почему перекрыли периметр и эвакуируют туристов? Стоп! Алина возбужденно обрезала пересохшие губы. А ведь это нам на руку. Если по ту сторону вала стало жарко, оттуда побегут. Причем далеко не все побегут через блокпосты. Значит, капля внимания плюс капля везения и прорвемся. Ладно, Алина повернулась к спутнику. Сделаем так. Пойдем сейчас вдоль вала. Если я хоть что-то понимаю в русских людях, в каждом заборе должна быть дырка. И не одна. Главное ее не пропустить. Так что смотри в оба. Есть, товарищ командир! Откликнулся повеселевший Артур. На территории, которой контролировала свобода, тоже кипел бой, и людям Давида Роте пришлось броситься в него прямо с марша. Чудовищ здесь было не в пример меньше, но зато и никакой организованной обороны свободовцы не держали. Расселись по многочисленным руинам армейских складов и полили кто во что горазд. Генерал и его маленькая армия быстро закрепились в одном из пустующих зданий. Обнаруженный там свободовец чуть не обезумел от счастья, когда увидел, какое подкрепление к нему подвалило. Счастье, правда, быстро поубавилось, когда Роте взял парня в оборот и начал выяснять, где сейчас совет координаторов. «А я почем знаю?» — хныкал парень. «Тут свою бы голову на плечах удержать. Второй день сидим, отстреливаемся. Света белого не видим». «Второй день?» — не поверил Роте. «Ну да». Вчера во второй половине дня мужик прибежал, зеленый весь трясется, монстры кричит, монстры наступают. Пока его отпаивали да расспрашивали, они навалились. Половину ребят сразу на месте положили. Те, кто подальше от ворот был, те ушли, залегли в ухоронки и стали отстреливаться. Так и сидим. Твари больше нарожен не прут, но и из домов нас не выпускают. Ждут, видно, когда патроны кончатся. А координаторов я уже давно не видел. Вот как крест цвет. Понятно. Свободовец явно не врал. Да из чего бы? Тем более, что действительность его слова всецело подтверждала. Роте потер подбородок. Расклад получался интересный. Прямо-таки занимательный. Если на базу долго пришельцы бросили значительные силы, то в случае со Свободой предпочли окопную войну с постепенным изматыванием противника. И из этого следовали два вывода, один другого краша. Во-первых, пришельцы уважали долг, знали, что с кондачка к нему не подступишься, и мором не возьмешь, благо долго есть связь с внешним миром, а потому навалились всем скопом. Во-вторых, получалось, что пришельцы не тупые прожорливые твари, вроде слепых собак или кабанов. Точнее сказать, не только тупые прожорливые твари. За ними стоял разум, кто-то, хорошо знающий возможности группировок зоны, кто-то, имеющий понятие о тактике и стратегии, кто-то, очень похожий на самые опасное животное планеты Земля, на человека. И генерал Роте понял, что ему до смерти хочется узнать, где сейчас находятся монстры, уцелевшие в бойне при базе долга. «Где у вас аппаратная?» – спросил он у свободовца. Тот удивленно распахнул глаза. «Чего? Комната, откуда вы по громкой связи свои призывы дурацкие вещаете. Вступайте, мол, в свободу и увидите небо в алмазах. Ферштейн? Фер... что?» Генерал глубоко вздохнул. «Откуда у вас вещание идет? Понимаешь, солдат?» Парень радостно закивал и показал на большой сборно щитовой барак в глубине территории, до которого от здания, захваченного долговцами, было метров триста. «Там у нас полевой штаб». «Хорошо. Сиди здесь и не высовывайся». «Володя!» — окрикнул Роте своего главного инженера. «Пойдешь со мной. Саня, Женя, Гарик, Эрнс, Игорь, вы тоже с нами. Остальные обеспечивают прикрытие». Ханкильдеев, остаешься здесь за старшего. Главное, смотри, чтобы никто не высовывался без команды. Головой отвечаешь». «Есть, господин генерал», — ответил сотник Ханкильдеев. Подобравшись к выходу из здания, долговцы выстроились свиньей, закрывая главного инженера, который, в отличие от остальных, не был профессиональным бойцом, и взяли автоматы на изготовку. «Но с Богом! Пошли!» – скомандовал Ротте. Едва отряд оказался на открытом пространстве, чудовища сразу бросились к нему. Ближайший крокодила-пес подскочил с фланга, лязгая челюстями, и тут же заскулил, отброшенный прицельным огнем. На помощь ему, угрожающий по змеиному шипя, выдвинулась парочка здоровенных ракопауков. Еще вдалеке они разделились, заходя с двух противоположных сторон. Пули с визгом отскакивали от брони тварей. «Получай, скотина!» Игорь вытянул из разгрузки гранату, дернул за чеку и швырнул под брюхо ближайшему ракопауку. Грянул взрыв, взметнулись в воздух кровавые ошметки. К сожалению, страшная гибель одной твари не остановила второго рака паука. Он подкатился под ноги к людям, изловчился и цапнул роте за сапог. Тот, громко по-русски матерясь, свалился на землю, закусил губу от боли, выхватил штык-нож и, резко перегнувшись, ударил рака паука в один из восьми черных маленьких глаз. Острие вошло в плоть, но широкое лезвие остановил хитиновый нарост. Тем не менее, ракопаук выпустил сапог и завертелся на месте, отчаянно щелкая клешнями. Долговцы добили его выстрелами в упор. Володя и Женя подхватили генерала под руки и потащили к штабному бараку. Остальные прикрывали их отход. Они были метров двадцати от дверей, когда темная тень заслонила солнце. Огромная обезьяна, вылитый кинг-конг, но с голым, похожим на тыкву черепом, вместо головы, перегородила дорогу. Увидев, что командир в беде, долговцы, засевшие на старом складе, повыскакивали из укрытий, пытаясь отвлечь зверюгу на себя. Автоматные очереди хлестали по могучему телу Кинг-Конга, черная кровь текла на землю с десятков ран, но зверюга, не обращая внимания на эту помеху, занесла огромную лапу, намереваясь расплющить замерших перед ней людей. И вдруг невиданный монстр пошатнулся, сделал шаг вперед и повалился навзничь, подобно кегле, сбитой при игре в боулинг. Володи и Женя едва успели отскочить и оттащить хромающего роте. Пошла залетная. В распахнутых дверях штабного барака появился координатор Гоголь. Он торжествующе вскинул снайперскую винтовку. «Добро пожаловать на территорию свободы!»